Здравствуй, дорогой слушатель. У микрофона Костя Суханов. И передо мной очень редкая и очень интересная книга. Сразу скажу, что она понравится всем любителям природы, всем любителям приключений. Она серьезная, связана с выживанием людей, в условиях очень сложных, созданных и природой, и самими людьми. Автор книги «Настоящий сибиряк». Григорьев Анатолий Семенович. Это вторая книга в серии, которая так и называется «Я калмык» по названию первой книги. Все произведения этого цикла можно послушать на YouTube канале «Актер Костя Суханов». И других площадках, где я официально выкладываю аудиокниги. Telegram, Вконтакте, Одноклассники, окнига.орг, книговухи, Яндекс.Зен, Рутуб. Если вы уже слышали первую книгу и она вам понравилась, то с удовольствием сообщаю, что это будет гораздо интереснее. Первая книга, как я и обещал, вызвала большой интерес у любителей природы, охоты, рыбалки, выживания, Сибири и вообще тайги, вес. Эта книга точно понравится тем, кто слышал «Немтырь» в моем исполнении. Но книга «Немтырь» старая, в плохом качестве. Это будет лучше и ничуть не менее интересно. Тема схожая. И у коли «Немтырь» набрал миллионы прослушиваний в интернете, этой книги, как говорится, сам Бог велел. Качество, я гарантирую, будет хорошим. Это очень редкая книга, и мы нашли лишь один экземпляр, и то в США – Специально для меня Циренов Дава Исаевич сделал копию, что и позволит всем нам ее послушать. Именно Даве Исаевичу Циренову я и говорю свое огромное спасибо, к которому я надеюсь присоединится каждый в комментариях, потому что именно он является меценатом и настоящим патриотом своего народа. Благодаря ему мы можем послушать все эти аудиокниги абсолютно бесплатно на всех площадках. Еще раз спасибо, Давид. Книга начнется со слов автора и немного об авторе. Там все подробно и вы все поймете. От себя лишь скажу, что это Сибирь. Тайга, рассмотренная через призму того, что называют геноцидом калмыцкого народа. К сожалению, это печальная страница нашей истории. Но мы от нее не отказываемся. Сделаем правильные выводы. И я лично призываю вас быть братьями, если вы хорошие люди. Все хорошие люди – братья, на мой субъективный взгляд. И если вам понятно то чувство, когда при воспоминаниях о родине от одного запаха полыни или тюльпанов у человека слезы на глазах, тогда вы обязательно поймете, почему Давай Исаевич стал неценатом этого цикла. Не будем откладывать. Поехали. Цикл аудиокниг «Я, Калмык». Книга вторая. Григорьев Анатолий Семенович. Судьба Калмыка. От автора. То, что удержала моя память. То, что я видел своими глазами и слышал от других людей. Все это я пытался изложить в своей книге. Неоднократное посещение Калмыкии уже после реабилитации калмыцкого народа укрепило во мне мысль. «Я должен написать о том, что знаю и видел. Сибирь, моя родная земля, на ней я родился и вырос». И мне горько и стыдно, что она стала местом невыносимой жизни и могилой для тысяч невинных, репрессированных граждан СССР разных национальностей, в том числе и калмыков. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1943 года утвержденного Политбюро ЦК ВКПБ Калмыцкая СССР была ликвидирована, а 28 декабря 1943 года десятки железнодорожных составов под кодовым названием «Улусы» Повезли в бескрайнюю холодную Сибирь все калмыцкое население республики, в основном женщин детей, стариков и инвалидов. Более сорока тысяч воинов-калмыков, сражавшихся на полях войны, были отозваны с фронтов, разоружены и отправлены в спецлагерь широкстроя, система ГУЛАГ, откуда мало кто вышел живым. Слово об авторе. Григорьев Анатолий Семенович родился в 1939 году в глухой сибирской деревушке Манского района Красноярского края. Его отец Семен Григорьев – коренной сибиряк Челдон. О нем шла молва народная, как об удачливом таежном охотнике и следопыте. Природа щедро наградила его веселым нравом и народной мудростью. Праздники он брал в руки гармонии, играл самозабвенно, под хор исполнителю с деревенских частушек. Он владел ремеслами плотника, столяра, печника или соруба. Деревня сторожила до сих пор помнит срубы из возведенных его руками. Тайге на заимке он держал пасеку и каждый год собирал душистый майский мед. Его сердце дюжи заполонил озорной взгляд голубоглазой с длинными русыми косами и стройным девичьим станом Марии, дочери кузнеца Игната. При каждой случайной встрече на деревенских улочках на него смотрели эти голубые девичьи глаза от которых у Семена трепетало сердце. Семен понимал, что так долго не может длиться, и он решил послать сватов и просить ее руки. Мария была единственной дочерью старого кузнеца Игната. Мать умерла в раннем детстве дочери, отец больше никого не привел в дом и остался жить бобылем. Характер у Марии был, как говорят в народе, не сахар с медом. Она не чуралась никакой домашней работы, отцовскую избу содержала в надлежащем порядке. Каждую субботу топила баню, которая располагалась в конце огорода. Захватив пару ведер и коромысла, она отправлялась к речке по воду и натаскивала запас воды для бани. Набрав воды в речке и воздев коромысло с ведрами на плечи, она грациозно вышагивала домой, не выплеснув из ведра ни капли воды. Встречные сельчане любовались ее красивыми движениями. Каждую субботу Мария занималась стиркой грязного белья и половиков на речке в проточной стадионной реке зимой и летом. Мыло полы и крыльцо на улице у входа в избу. Большим широким половым ножом скоблила грязь с полов, накопившуюся за неделю. После чего доски полов приобретали первозданный строганный вид. После зимней стужи с приходом весны Мария с отцом принимались вручную вскапывать огород под посадку картошки. Картошку сажали с таким расчетом, чтобы хватило на всю зиму на питание себе и на прокорм живности, на буренки и хрюши. В доме Мария была полновластной хозяйкой, и отец беспрекословно подчинялся воле дочери. Мать Семена по просьбе сына послала сватов к старому кузнецу. Игнату просить руки его дочери, и получила добро. Свадьбу сыграли зимой, стояли трескучие морозы. Председатель колхоза по такому случаю выделил молодому колхознику и ударнику труда Семену Григорьеву тройку орловских рысаков, темно-серых в яблоках. С наряженными санями кошевкой. Друзья Семёна запрягли еще несколько саней, разукрашенных разноцветными ленточками и колокольчиками с бубенцами. Свадебный кортеж саней выстроился на улице длинной цепью. Сани стали заполняться мужиками и бабами, наряженными в цветастые широкие цыганские шали. К ним подсели молодой гармонист с гармонией в руках и балалайчник. Под шум хохота, смеха и свиста ездовых вся эта публика понеслась по деревенской улице, занесенной местами большими снежными сугробами. На сугробах часть саней опрокидывалась, и из них вываливалась на снег куча людей на потеху зрителям. Так прошла деревенская свадьба, и молодожены Семен да Марья обрели свое счастье. Через год после свадьбы в 1939 году у них родился первенец сын. Счастливый отец Семен дал имя сыну Анатолий. Надо полагать, в честь летчика Героя Советского Союза Анатолия Серова, погибшего при испытании нового боевого истребителя. Сыну Толи уже исполнилось два года, он рос мышленным и здоровым ребенком, и родителям Семену и Марии казалось, что в дом пришел мир и покой, который будет длиться бесконечно, но беда пришла внезапно и неожиданно. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на нашу страну. Началась Великая Отечественная война. Молодой сибиряк Семен Григорьев, прирожденный охотник и следопыт, в первый же день начала войны добровольцем ушел на фронт. Он храбро сражался с врагом в рядах прославленной сибирской дивизии на подступах к Москве. В один из стадионных зимних дней 1941 года Мария получила похоронку на мужа с фронта. В ней сообщалось «Ваш муж, Семен Григорьев, Пол смертью храбрых в боях за родину под городом Ржевом. Командир воинской части потемнело в глазах Марии, Руки судорожно задрожали, и она упала без сознания. Двухгодовалый сынок Толя беспомощно смотрел на мать, Не понимая, что случилось с матерью. Солдатская вдова Мария за одну ночь постарела. На густых и пышных локонах проступили седые волосы. Глаза как-то потускнели и погасли. Не дожидаясь победы, в начале 1945 года Мария покинула сей бедный мир и нашла вечный покой на погосте сельского кладбища в Березовом Бару на крутом берегу тихой сибирской речушки. Теперь... Каждую весну над ее могилой шелестят только что распустившиеся листочки молодых листьев березы и нашептывают только им понятные песни за ее вечный покой. После смерти матери маленький шестилетний Толя остался круглой сиротой. Но нашлись в деревне сердобольные люди, которые приютили его у себя дома, а потом определили в государственный детский дом. В детдоме, куда попал Толя, все было построено на казенный лад, распорядок дня, одежда и обувь, питание и учеба. Сиротская жизнь многому научила малолетнего Толю в житейской коллизии, борьбе за выживание, и хорошему, и плохому... Все ему пришлось испытать, и холод, и голод, бродяжничество, незаслуженные обиды и оскорбления, но он прошел все эти испытания и остался человеком. Его детские сиротские годы по накалу напряжения близки и с детскими сиротскими годами известного и великого писателя-красноярца Виктора Астафьева. В этом плане они братья-близнецы. Как бы жизнь ни преподносила ему суровые испытания, маленький сирота Толя не сломался, а мужественно выстоял и стал уважаемым гражданином Великой России. На пути становления гражданина Великой Державы, бывшего деда домовца Анатолия Семеновича Григорьева, два высших образования, высшее военно-морское и впоследствии службы на Тихоокеанском флоте. После службы на флоте окончил Красноярский горно-металлургический институт и получил диплом инженера-металлурга. По окончании института работал инженером на Норильском горно-обогатительном комбинате. В настоящее время уважаемый Анатолий Семенович проживает в Крыму, в городе Бахчисарай находится на заслуженном отдыхе, ведет большую общественную работу по развитию спорта и физической культуры. Находясь на заслуженном отдыхе, Анатолий Семенович написал книгу «Судьба Калмыка». Она посвящена депортации калмыцкого народа в Сибирь. Автор, сам Анатолий Семенович, является живым свидетелем трагедии калмыцкого народа в Сибири. В их деревню привезли несколько десятков калмыцких семей, и подросток Толя Григорьев подружился со сверстниками, мальчишками-калмыками. Автор книги проникновенно пишет о внутреннем мире своих героев, как калмыков, так и сопровождающих эшелон солдат и офицеров внутренних войск МВД СССР. «Книга» Написано горячим сердцем автора, с глубочайшим сочувствием к страданию калмыцкого народа, насильно оторванного от родной земли. Книгу нельзя читать без слез. Это книга Реквием, посвященная страданиям калмыцкого народа в депортации. От души благодарю автора книги Анатолия Семеновича Григорьева за его честность и благородство. С уважением, Николай Илюмжинов, член Союза российских писателей. Город листа, 31 ноября 2008 года. Предисловие Книга «Судьба Калмыка» повествует о трагической судьбе калмыцкого народа, последовавшей за 28 декабря 1943 года. Автор книги Анатолий Григорьев с изумительной точностью и правдоподобностью описывает жизнь калмыков-спецпереселенцев в глухой сибирской таежной деревне под неусыпным надзором спецкомендатуры МВД. На первых порах деревенский люд встретил калмыков Мягко говоря, недружелюбно. Такому отношению местных жителей к калмыкам способствовали различные слухи, распространяемые, надо полагать, органами спецкомендатуры. Условия жизни спецпереселенцев калмыков, насильно оторванных от родной земли и в зимнюю стужу вывезенных в телячьих вагонах в суровый край Сибирь, привели к большим человеческим потерям стариков и детей постепенно характер отношения местных жителей сибиряков к калмыкам стал меняться в лучшую доброжелательную сторону так солдатская вдова сибирячка марина с тремя малыми детишками сочувствовала и опекала трех старушек калмычек занявших заброшенную землянку в конце ее огорода на краю болота эти старушки ходили в болотистые места собирали осоку и из нее корзины, обменивали у местных жителей на продукты, картошку и молоко. Дети Мариши запросто бегали в гости к старухам-калмычкам в их землянку. Детей интересовало, как старухи курили из трубки табак. Они одаривали детей таежными явитками черемшой. А Мариша через своих детей передавала старушкам краюху хлеба, рынку молока и десятки яиц». Однажды весной к старухам-калмычкам пришла с двумя детьми молодая женщина-калмычка из города Канска в поисках своего мужа, который, по слухам, попал в соседний Манский район. На другой день за ней прибыли уполномоченные спецкомендатуры и арестовали ее вместе с детишками. Вот как описывает автор книги этот эпизод. Участковый, подталкивая локтем, штатского уговаривал. «Не кипятись, успокойся, сейчас вытянем ее оттуда, землянку разрушим». «Ну что, гражданка по спецпереселению Ценгеляева? Добровольно пойдешь или понесут?» «Тогда подальше на север затолкают». «Будьте вы прокляты!» — разрыдалась женщина и стала будить детей. В горе заспанные, испуганные малыши шли с матерью, цепляясь за ее фуфайку, а мать еле переставляла обмороженные ноги, замотанные разным тряпьем. Стражи порядка шли впереди, за ними женщина-калмычка с детьми и плачущие старухи, которые гладили по головам детишек. Вся эта процессия шла по тропинке вокруг огорода Маришки, которая вышла из избы с узелком и пошла по огороду на перерез. Сунув узелок молодой матери, она сказала, «Терпи, милая, и береги детей, накорми их, чего могу дать». «Спасибо, женщина. Я думаю, за эти наши беды когда-нибудь кто-то ответит». «Не разговаривать!» — рявкнул мордатый конвоир. «Божечка ты мой! Да ты по-русски говоришь лучше меня. Сохрани вас, Господи!» — крестила Мариша удаляющихся калмыков. Вот этот небольшой эпизод из жизни спецпереселенцев калмыков убедительно подтверждает солидарность и сочувствие местных жителей сибиряков к бедам калмыков, невзирая ни на какие запреты властей тогдашнего тоталитарного режима. Автору книги удалось раскрыть всю сложность внутреннего мира литературных персонажей, которые встречались на его пути во время бродяжничества по Сибири. Старшее поколение калмыков, переживших сибир депортацию будут вновь сопереживать те страдания которые выпали на их долю николай люмжинов член союза российских писателей аудиокнига судьба калмыка глава 1 В товарном вагоне теплушки чуть заметно мерцал керосиновый фонарь, подвешенный куском проволоки к потолку. По его болтанке можно было определить характер движения всего не очень длинного паровозного состава. Если паровоз бежал быстро, дым в теплушку набивался меньше и фонарь болтался меньше. Если буксовал на подъемах или уменьшал ход, было много рывков. Все гремело и падало, фонарь тоже начинал судорожно мотаться, распространяя керосиновую вонь, чадил. Люди уже привыкли к рывкам и дерганям и в основном сидели и лежали, прижавшись друг к другу среди узлов и всякого трепья. Подстилка из соломы осталась кое-где и то ближе к углам вагона, да и она была истерта почти в труху. В вагоне витал горелый запах, и если бы не он, то от спертого воздуха и испражнений в вагоне дух был бы хуже, чем на скотном дворе. 80 человек разного пола и возраста начали свой многодневный путь в этой теплушке. В составе поезда таких вагонов было 15. Сейчас паровозик бежал налегке. Пять вагонов отцепили где-то под Новосибирском, осталось десять. Да и в каждом вагоне теплушки пассажиров осталось на одну треть меньше. Каждое утро, когда было еще темно и новогодний мороз, очевидно, только набирал силу, паровоз, дергаясь и попыхивая паром, тянул свой состав куда-то в тупик, где на маленькой станции солдаты выволакивали на железнодорожную насыпь умерших в дороге пассажиров. И старшие, пересчитав оставшихся в живых. И уточнив число мертвых, приказывал закрывать наглухо открывшуюся дверь вагона. Он не обращал внимания на крики и плач оставшихся в вагоне, просивших о чем-то, и тупо уставившись на заиндевелый лес, махал рукавицей, выдавливая из себя одно лишь слово: Закрывай. Похрустывая снегом, солдаты поспешно задвигали дверь, гремели задвижкой, заматывая ее петли проволокой. На этот раз в вагон не принесли почему-то флягу с водой и хлеб. Вскоре вагоны задергались, и паровозик, словно обрадовавшись, что освободился от мертвого груза, побежал веселее. В вагоне озадаченно зашушукались. Голодом заморить хотят!» Ну, пища кое-какая есть, что взяли с собой, кто сумел. А вода-то вода, почему не дали воды? Пол фляги замерзшей воды имелось, но как растопить лед? И так чуть до пожара не дошло, грели ее соломой. Но что такое солома? Пых, и сгорело. почти посредине железной печурки, первые два дня еще можно было как-то обогреть руки. Но скоро кончились дрова, других не дали, а труба, выводящая дым, возьми да оборвись, гнилое железо заказалась. Чуть все не задохнулись от дыма. Начался пожар. Несколько человек охрана вынесло на снег. Так они остались лежать там. А печку загасили водой и снегом. Да и выбросили из вагона от греха подальше. Другую не поставили. Где взять среди сибирской тайги? Может, скоро уж приедем? Поэтому ничего не дали. Ведь должен же быть когда-то конец отвада. Я не виновата. Я не виновата. Раскачивался стороны в сторону молодая калмычка, как в бреду повторяя эти слова уже несколько часов подряд, прижимая сверток из мешковины к груди. В ту кошмарную ночь, когда случился пожар, у нее задохнулся от дыма годовалый сынишка. Она смутно помнила, когда так называемая санитарная бригада из солдат вытаскивала из вагона трупы и прихватили ее ребенка, словно тряпичную куклу. Осветив фонариком безжизненное тело ее сына, солдат устало произнес «Я тут готов», и взяв его за ручонку, легко приподнял и понес к двери на насыпь. Мать, находясь в угарном оцепенении, не могла пошевелить ни пальцем, ни сказать ни единого слова. Она медленно приходила в себя сквозь раздирающую головную боль и рвоту. А когда она поняла, что случилось с ее сыном, забилась в душераздирающем крики. «Пусть поплачет!» — мудро рассудили старухи, и никто не стал успокаивать ее. Большое горе было у каждого. И было непонятно, кому было лучше, тому, кто умер, или кто умрет вскоре от будущей невыносимой жизни. «А на прошлой остановке вынесли из вагона ее мать. – Зашептала соседки старая калмычка. – Смотри, она собрала сверток и качает его вместо ребенка. Бедная, бедная! Она сошла с ума. «Ой, ях-ях, какая потеря! Эй, цаган, ты жива!» Тормошили старухи, прислонившуюся к заиндевелой стенке вагона молодую женщину, не проронившую ни звука за последний день. Вдоволь плакавшись, ее близняшки, мальчик и девочка, укутанные в разные тряпье, ткнули свои головенки в ее колени и судорожно всхлипывали во сне. ты, помогите, пить! О боже! Не слись в вагоне разные восклицания. цаган, цаган, очнись! Не унимались старухи. Пропадешь, так пропадут твои дети. Ну-ка очнись! И старуха, подержав свою ладошку на обледенелом месте стенки, стала тереть лицо молодой матери. Через некоторое время она застонала и задвигала по стене головой, мутно повела глазами по вагону. Все еще едем, скривилась она. Едем. «Едем, едем», — ответили старухи, — «поешь». И старуха на грязной ладони протянула ей две горошины сухого сыра. «Не хочу», — отвела взгляд от ладони молодая женщина. Будет, И ребятишкам пусть пока спят. Пососи пока кусочек льда. Протянула ей другая старуха. Легче будет. И она буквально впихнула льдинку в рот цаган. Женщина задвигала губами, слизывая влагу оттаявшего льда во рту. Потом медленно жевала катышки овечьего сыра. Вот и хорошо. Удовлетворенно кивали головами старухи. Жива будешь. Большая польза от тебя детям будет. Жить надо. Спасибо. Сложив лодочкой руки, у лба поклонилась им цаган. Ладно тебе, помни, что у тебя дети. «Да, да», — закивала молодая калмычка. «Это какой мы день едем?» «Сейчас скажу». И сухонькая старушонка, порывшись у себя за пазухой, что-то достала на ладошку. «Ну-ка, посчитай. Плохо вижу, да и пальцы не держат». И она высыпала на ладонь молодухи обыкновенные обгорелые спички. «Девять здесь», — оживилась цаган. «Вот-вот, значит, десятый день едем». «Значит, сегодня 6 января 1944 года. Вот такой у нас Новый год вышел. Так мы его встретили. Так где же мы?» Задумалась она. «Новосибирск, помню, когда проезжали, а потом все из памяти пропало». «Это где этот Новый Сибирск?» Допытывались старухи. «Ты грамотно и объясни». «Это очень далеко от наших мест. Здесь холодно и кругом снега. «Видели, видели», — закивали старухи. «Как ты думаешь, зачем так далеко нас везут?» «Не знаю. Думаю, что это ошибка тех, кто так приказал». Вагон опять задергался, заскрипел тормозами. Поезд остановился. Наступившая тишина давила на уши. Хруст снега под чьими-то ногами был отчетливо слышен. Хорошо были слышны голоса людей там, на свободе. Да хляков будем вытаскивать, или уж до места доедем?» «Кому их сдавать? Видишь, в глухомань заперли нас. Сейчас воинский пройдет и нас отправят». «Открывать, значит, не будем вагоны?» «А нахрена? лишний морок потом. Топить, то срать, то мертвяков вытаскивать». Услышав подобные разговоры, в вагонах зашумели, застучали. В зарешочные окна стали высовываться руки с кружками. «Воды дайте, погибаем!» Слышь, на русском хорошо говорят. Там че, и русские?» Ади разбери. Муж, слышь, откроем, а? Не входить в контакт с арестованными. Прекратить разговоры. Размахивая автоматом, пробежал начальник охраны, красномордый майор в белом полушубке. Дергай поезд туда-сюда, мать твою! Кричал он машинисту паровоза. Дыг, дрова и уголь кончаются. посреди центрального пути остановимся. Я тебя остановлюсь, штанами своими топку топить будешь. А ну давай! Машинист исчез из дверного проема, и паровоз, запыхтев, дернулся вперед. Майор, прытко вскочил на подножку и, забравшись на площадку, весело командовал машинисту: «А теперь назад! Рещи дерни, чтоб башки у них посрывало! Да сигналом погуди!» То разговорились христи. Паровоз ревел гудком, дергался туда-сюда, лязгал буферами, пыхтел, натужно выпуская пар. Так их, мать их, в их души! Ярился майор, прихлябывая из фляжки, и отдувался вместе с паровозом. Охрана вагонов стояла на насыпе и хохотала. А кто отвернулся от вагонов и хмуро рассматривал вековую тайгу, накрытую шапками снега. Рики людей в вагонах постепенно стихли, люди обессилели от бесконечных дерганий поезда. Кто-то затих навсегда, а кто и прижался к кому, сберегая силы для будущей неизвестности. Там, далеко, в глухих сопках Сибири. «Хорош, заканчивай!» — швырнул майор фляжку машинисту. Держи, заслужил! А сам, перегнувшись через поручень площадки, шумно блеванул. Рыжей струей в ослепительно белый снег и, шатаясь, стал спускаться вниз. Отскочившие двое из охраны повели его в вагон сопровождения, приговаривая. Сейчас умоемся, патеньки. Майор куражился, ворвался и все нравилось стрельнуть по вагонам. Эй, бляха-муха, без суда и без следствия! «Точно, товарищ майор!» – перемигивались охранники, умело отобрали автомат и втащили его в вагон. Вдали замахал фонарем и засвистел помощник, свидетельствуя, что центральный путь свободен. Паровоз на этот раз взял с места более спокойно, охрана повскакивала живо в вагон и шип. Я и пофыркивая паровоз, потащил свой состав на центральную магистраль. На самую длинную в мире железную дорогу, прорезавшую пол Европы и Азию. От Бреста до Владивостока. Никто не считал, сколько ж положено. Как и нет статистики, сколько человеческих душ загублено на этом грандиозном сооружении. И сколько еще будет. А в тамбуре последнего вагона часовой солдат. Молоденький мальчишка, согласно уставу, не имеющий права покидать свой пост ни при каких обстоятельствах, надергался по воле начальника до тошноты. Закутанный в длиннополый тулуп, он гнулся вниз через полустенку тамбура, стараясь не испачкать дежурную одежку, выворачивая в рвоте желудок наизнанку. Рики обезумевших в вагонах людей, воне идущая из клозетных дыр и щелей вагона, Преднамеренные дергания поезда в конец расстроили молодого солдатика. Он складывался пополам в рвотной судороге, краснее от слез, с мокрым лицом стонал. Ой, мама. А за тонкой перегородкой тамбура, в вагоне за его спиной, на мерзлом полу сидела девочка лет десяти с раскосами глазами и причитала над мёртвой матери. Ой, мама-мама. Плачь, деточка, плачь. Больше не будет твоей мамы. И теперь негде тебе будет спрятать свое лицо от страха и горя, как ты бывало прятала на ее груди. Ты еще не понимаешь, почему ты едешь этой дорогой. Не знаешь, что сколько придется выплакать слез от голода, холода и унижений. А когда выживешь и вернешься назад, и будешь рассказывать своим внукам о своей молодости, ты не будешь плакать. Не мигая будешь смотреть куда-то вдаль, видя те далекие сибирские горы, покрытые льдом и снегами, в которых навечно вморожены твои слезы. А сейчас колеса на рельсовых стыках вторят твоим причитанием. Oi mama mama. Oi mama mama. Проникавший свет сквозь дверные щели, крохотная забранная решетка оконца почти у потолка и через дыру, бывшую дымоходом, начал меркнуть, и скоро стало совсем темно. Заметно похолодало, и люди, не сговариваясь, двигались плотнее друг к другу. Сама собой образовалась половина вагона живых людей в одной стороне. А те, кто не подавал признаков жизни, остались на другой половине. С наступлением сумерек до позднего вечера в полной темноте каждый вечер сквозь кашель, плач и стоны слышались монотонные молитвы монаха Гелюнга. Чиркая спичками, он несколько раз в сутки обходил вагон, протискиваясь меж взлов, лежавших и сидящих людей и всматривался в их лица. Умерших он оттаскивал к двери и ни разу не ошибся, Хотя родственники были против его действий. Фонарь давно погас, керосина больше не было, спичек оставалось мало, в вагоне царила полная темнота. На этот раз старик-монах раньше обычного начал осмотр вагона и обнаружил до десятка неподвижных тел. Скручившегося мальчишку лет восьми он долго ощупывал и, подняв с промерзшего пола, потащил в середину кучки старух и женщин с детьми. Согрейте его, он живой, а то утром солдаты унесут его на мороз, как мертвого, и он по-настоящему умрет. Рядом кто-то недовольно заворчал, но люди все-таки разошлись, и старик опустил между ними мальчишку. Через некоторое время мальчишка зашевелился, и рядом сидящие, довольные таким исходом, начали толковать между собой. «Вот видишь, Бог все-таки послал нам человека для помощи, и подбодрит, и молитву почитается. Таким умирать легче». И точно в подтверждение этого, из угла, где обычно сидел старик Гелюнг, полилась его заунывная молитва, просящая Всевышнего принять свое лоно новых пришельцев, покинувших семь мир Другой частью молитв долгого богослужения была искренняя просьба за людей, пока еще живых, пребывающих в беде с ним. Деревянная фигурка Будды, стоявшая перед стариком на мерзлом полу, подрагивала и качалась от тряски вагона. И старику казалось, что он слышит звуки, исходящие от нее, переплетающиеся со стуком колес. Я слышу, я вижу, терпите, терпите. Вдохновленный сознанием могущественности божества, он запел молитву более торжественно, с разными горловыми интонациями. Утомленные люди почувствовали в себе какое-то успокоение и стали засыпать, окончательно смирившись со своим положением. Такова уж воля Божья, коль мыкает с ним горе его посланник Гелюнг. Закончив молитву, старик долго сидел, закрыв глаза, прислушиваясь к различным звукам в вагоне. Слышал сипение пустых трубок. Во время молитвы никто не курил. Он слышал тяжелые вздохи и перешедшие в хриплый шепот бормотания умалишенной матери, потерявшей сына. Она по-прежнему сидела в стороне от всех и, качая сверток, прижимала его к себе, бормоча. «Я не виновата! Я не виновата! Я не виновата!» Он не пытался что-либо объяснить ей. Он понимал, рассудок потерян, его не вернуть. И днем, когда в вагон пробился свет, он подошел к ней и, погладив ее по голове, прошептал. «Ты не виновата!» Женщина благодарно посмотрела на него, прижалась щекой к его руке и радостно затраторила. «Я не виновата! Я не виновата! Я не виновата!» Сидящие невдалеке старухи вытирали слезы и кивали головами. Они тоже были не виноваты. Прошла еще одна ночь, не принесшая никаких облегчений. Поезд довольно долго шел без остановок, и ранним утром, когда еще было довольно темно, старик долго стоял у решечного окошка. Подставив какой-то мешок под ноги, пытливо вглядывался в мелькающий лес и, наконец, дождавшись того, чего он ждал, сказал, никому не обращаясь, «Город большой проезжаем, но здесь нам не останавливаться» это. Evet. И когда колеса загрохотали по рельсам, как в пустой бочке, он добавил мост железный, река большая, большая, но уже вся заморожена». Многие обитатели вагона прильнули к дверным щелям и видели то, о чем говорит старик. Паровоз бойко бежал по огромному городу среди стоящих составов с пыхтящими паровозами, готовыми сорваться с места, как только пройдет этот их поезд со специальным литером. Улус. На платформах стоявших составов громоздились зачехленные пушки, трактора, машины, составы с солдатами. Это, очевидно, шли на запад. На фронт. На других составах в таких же вагонах, как и у них, мычали коровы, ржали лошади. Эти, очевидно, шли оттуда, с запада, с мест боевых действий. А может, это был и их скот, и кругом солдаты, солдаты, солдаты. Многие совсем мальчишки. Наверное, мы очень важные люди, если нам уступают дорогу воинские эшелоны. Заключил старик и тяжело опустился вниз, потирая замершие. Руки. Выехав далеко за город, их состав затолкали куда-то в тупик, но никто из охраны не бегал, не кричал, к дверям никто не подходил. Паровоз спешно заправили водой, покидали в тендер немного дров, и паровоз снова выкатился на центральную магистраль. «Мал-мала, немного не дотянули до конца», — заключил старик. И точно. Часа через три, уже ближе к половине дня, паровоз стал снижать скорость, дергаться, и скоро совсем затих. Сразу забегала охрана, послышались приказы, крики. Матерясь и трудно дыша, кто-то пытался открыть дверь. Она не поддавалась. Низ ее промерз, очевидно из-за мочи, затекшей сюда от бессильно лежащих людей. В граб, мать, кряхтели охранники, пытаясь открыть дверь. Тщетно. «Ломик сюда тащи!» Зарали за дверью. Наконец по двери забухли чем-то тяжелым. Ее нижний конец сорвался с паза, и она ухнула вниз, косо залетев верхним углом в вагон, размажив голову лежащему у дверей вторые сутки мертвому парнишке. Подпрыгнув от удара пол, дверь развернулась, и своей ребриной, окованной массивным железным уголком, рубанула солдата-охранника прямо в грудь. Выпучив глаза, он только и успел выдохнуть а -а -а! и завалился на грязный снег, накрытый массивной дверью. Из-под двери была видна голова без шапки и плеч солдата. Кровь булькала из его рта, глаза были неподвижно открыты. «Круглова долбанула! Быстро снимай с него дверь!» Звично заорал кто-то из охраны. Быстро приподняли с солдата неимоверно тяжелую дверь, но помощь ему уже была не нужна. На грязно-сером снегу образовалась лужа крови. Его глаза, не мигая, смотрели в небо. В метрах 50 от этих вагонов горели костры в разных местах, и вокруг них сидели и лежали люди. Там же стоялось десятка-полтора санных повозок за индивелыми лошадьми, два трактора и одна полуторка. Закутанные по самые глаза платками и шалями, возчики повозок, а это в основном были женщины и подростки. Двинулись к вагону, где произошла трагедия. Майор охраны с растерянным лицом, размахивая автоматом, отгонял зевак от места происшествия. «Разойдись, кто совершил диверсию на солдата!» Тот толкнул дверь на небо. С перекошенным от злобы лицом орал майор и потрясал автоматом в сторону открытого вагона с кучей людей, неподвижно сидевших на полу. Люди жмурились от яркого света, неожиданно хлынувшего из огромного дверного проема. Терли глаза и молчали. «Унести потерпевшего солдата при исполнении в вагон охраны!» Четверо солдат взяли за руки Занги своего товарища и понесли в вагон. Бабы сморкались, вытирали глаза, голосили. Так и наши где-нибудь погибают с такими вот начальниками. И косились на майора. Что ты сказала? А ну марш отсюда пока цела. Еще надо выяснить, зачем вы тут крутитесь. А затем сверкнула глазами бабенка. Если мы уедем отсюда, сам будешь их развозить по колхозам или с промхозом. И не махай тут на нас оружием и не тычь. Наши мужья, отцы, сыновьянов. Фронте за тебя льют! Подошедшие плотнее к майору бабы теснили его к вагону. Ты кого привез? Посмотри! Майор только сейчас трезво глянул в проем вагона и ужаснулся от вида раздавленной разможенной головы парнишки, непонятной кучи людей, сидящих на полу. Он вдруг разъярился и заорал: Предатели привез! Вот кого! А ну, выходить всем из вагона! В ответ гробовое молчание. Рязные, сморщенные люди жались друг к другу, прижимали к себе плачущих детей, затравленно смотрели на него и молчали. «Кто тут старший? Кто говорит по-русски?» сообразил, наконец, майор. Из кучки людей с трудом приподнялся на ноги старик и, держась за край проема двери, поклонился. «Слушаю вас, начальник. Объясни своим бандитам, что путешествие закончилось. Всем выходить из вагонов!» «В первую очередь выходят мужики!» Тарик повернулся к своим и что-то сказал. Сидящие заколыхались, но не вставали с места. Потом он повернулся опять к майору и спросил, «Куда мне идти?» «И как сойти на землю? Лестницу давай!» И мне зубы не заговаривай! Скажи, чтоб мужики выходили!» Вот он я и три такой мальчишка. Он показал себе на пояс. Четвертый тут лежит. Он показал на труп с разможженной головой. Остальные в дороге померли, на насыпях выбросили. Одни старые женщины и дети тут. И я только сейчас, немного протрезвевший майор, стал что-то соображать. «Смирнов, Ломакин! Mm. Осмотреть вагоны, доложить!» Здоровенные парни быстро заскочили в вагоны, затыкая носы рукавицами, осматривали вагоны людей, сидящих на полу. Мужиков не было, кроме стоящего старика. Соскочивший солдат что-то тихонько шептал на ухо майору, и тот на глазах стоящих рядом баб с наливался краской все больше и больше. «Пить люди хотят, у нас два дня не было воды», — напомнил Себе старик. Люди пить и есть хотят, сильно ослабли. Да? Удивленно посмотрел на него майор. Шаш, пусть едят и пьют, кто им не дает. Смирнов Ломакин, освободить от этих вагон. А куда их дальше? смешался Смирнов. А местное начальство разберется. И он издевательски ткнул автоматом в сторону баблощиц. А вам! Очистить вагоны от этих!» Зазаикался он и, свернув глазами, рявкнул. «Ясно!» «Так точно!» Вытянулись солдаты. А майор, повесив автомат на плечо дулом вниз, зашагал к приземистому зданию с огромной шапкой снега на крыше. Над дверью здания была прибита вывеска, которая извещала. «СССР. Восточно-Сибирская железная дорога. Отделение Красноярского края». Станция Комарчага. Остающие бабы вдруг загалдели и стали спорить, разве из полумёртвых людей могут быть работники? Как их вести за 30-40 километров на открытом морозе в 40 градусов? Их надо к кострам отогреть, отпоить. Боже, за что на нас свалилось такое горе? Война. И вот тебе ещё несчастье, эти калмыки. Рыдающая бабенка наказывала другой. Марья... Ты смышлённый, ловчай меня. Давай езжай в ту часть, которая призывников обучает. Обскажи все доходчиво. Пусть пригонит сюда полевую кухню. Чай горячий надо и кашу. Ефимов там капитан, он поймет и поможет. А мы тут хоть чем-то поможем людям. Раскатали губы. Работников нам привезут взамен наших. Ага, тут спасти их сначала надо. Потом разберемся кто какой. А этот Боров красномордой заморил людей в дороге. Пригрозил у Голоком она в салет ушедшему майору. Майор не успел дойти до здания станции, как к нему навстречу вышел хромой с палкой сухой мужик в шинели железнодорожника и в нахлобученной по самые глаза мохнатой шапке. «Слышь, друг, где начальник станции разыскать можно?» Сведомился у него майор. «А вон он я. Чего искать?» «Можь зайдем для разговора?» Кивнул майор на здание. «А чего заходить? Потом почаюем. А сейчас пошли смотреть, что привез». «Да вот, Бумаги тут все ясно. Бери подписывай, точка. Он пошевелил планшетом. Ну, не наморозь писать, сам же говоришь. Посмотрим, сверим. Тут, брат, дело не быстрое. Слышь ты, бумага ед! Посмотрим, сверим! Дыхнул на железнодорожника перегар майор. Вы тут в а мы там. Где? Прищурился хромой. На фронте, вот где! Замотал он головой. На фронте, говоришь, ощерилась мохнатая шапка. А я где был? И в награду, что за это получил, и он, задрав штанину, обнажил уродливый ботинок с какой-то трубкой, идущей к колену. Очевидно, это был протез тех времен. Только сейчас майор заметил, что одна нога его была в валенке, очевидно, здоровая, а протезная с уродливым ботинком. Под Москвой оставил. Сам чуть не лег там. Да, извини, брат, все равно соблюдение субординации необходимо. А что я? Хвост собачий. Я тоже майор, так что не сой меня под нос своей погоны. Майор охраны в конец смешался и закашлившись, искал выхода из неловкого положения. Выручил его сам начальник станции. «Значит так, согласно военному времени докладывать должна прибывшая сторона, как и подчиняться. Ясно?» «Ясно!» — приложил руку к виску майор. «Разрешить доложить?» — вытянулся он. «Да ладно тебе. Пошли все увидим, потом бумаги посмотрим. Все равно знаю, что все перепутано. Актов о смерти, снятых с поезда, наверняка нет. Так? Так? Откуда знаешь?» «Знаю». Там наверху сгородили приказ. Вы копытом рыли землю, старались выполнить. Скотину, милый мой, к нам лучше возят, чем вы людей. Откуда знаешь, побагровел майор. Я знаю вас. Кого? НКВД. Ну и. Это не нукай. Четвертый эшелон за вторые сутки людей хуже скотов привозите из Калмыкии. Охрана одна. И сейчас поди трупов пятьдесят привяз. Да поди, старики, старухи да ребятишки одни, наши. Шли врагов, еб... Лучше бы всех НКВДшников на фронт, лишняя дивизия была бы. Но ты схватился за автомат мой, раз взмахнул невесть откуда появившимся в руке пистолетом железнодорожник. Так они и стояли, сверля друг друга гневными глазами. Первым убрал пистолет хромой из плюнов. Тух, дурак ты, братец! Похромал к составу, потом обернулся к майору и сказал... «Ты можешь со мной не ходить, сам разберусь и подпишу любые твои бумаги. Вы тут навезли людей, а зачем вы сами не знаете? Половину в дороге угробили. Нам расхлябываться...» А все щити назад! Майор НКВД КВД понуро поплелся сзади. А еще половину угробится, пока мы их устроим. Жилета нет. Эвакуированными жителями с областей боевых действий все забито. А, слышь, охрана? «Хочешь знать, за что этих степняков сюда привезли?» «Да знаю, за измену». «Но это в приказе постановили так, а на самом деле за то, что калмыцкие конные полки, а это кавалеристы с саблями, не смогли противостоять фашистской танковой дивизии». «Смешно?» «Смешно». «Вот за эту чью-то глупость расплачиваются они, эти люди». «Ну, ты знаешь, нам с тобой так рассуждать нельзя», — вяло заключил майор охраны. «Не знаю». А вон и районный бог приехал. Махнул на подъезжающую к составу полуторку начальник станции. Кто? Кто? А, первый секретарь партии Манского района. Майор охраны серьезно струсил. Крути, не верти, а первый секретарь, самый малый полковник, Да и хромой майор. Люди-то свои. А у него столько недочетов при перевозке спецпереселенцев. Пальцев рук и ног не хватит для перечисления. Слышь, браток, ты того извини меня. При первом не выясняешь, что и как у меня было. Не вернешь уж того, что произошло, да и не во мне причина, сам понимаешь. Другой был бы, может, еще хуже был бы». Да куда уж хуже? Дернулся хромой. Тут второй эшелон улус пришел, ну и капитан охраны его пустился права качать примерно как ты. А ты хоть что-то понял или прикинулся, что понял, а тот буквально глотки всем рвал, стрельбу открыл, но и пол состава людей заморозил. Ты знаешь, нашли его вчера замерзшего вроде как по пьянке. Не уехал назад. Сколько людей живых привез. Вдруг строго спросил железнодорожник. Мертвых посчитаем, скажу. Опустив глаза, тихо ответил майор. Слыша, куда мертвых девать? А вон, видишь на отшибе сарай. Пусть твои молодцы определят их туда пока. А там разберемся. Но только слышь, охрана: у тебя будет все в ажуре, если мертвых устроите туда и вагоны почистите. Мне обратно в этих вагонах груз на фронт отправлять. Идет? Идет? «Быстро согласился майор охраны». «И еще, коль не догрел людей в дороге, теперь обеспечь костры для обогрева людей, пока готовится чистка вагонов и ваша отправка». Ведь назад отправлять вас буду я, понял?» «Ну, значит, все, пошли к богу партии». Ведь отсюда растолкать людей по нужным местам головная боль еще больше твоей. Транспорта нет, основная сила и надежда это бабенки на лошаденках. Сумеют вывести людей отсюда при трескучих морозах? Хвала им и честь. Вон, видел сколько техники? Два тракториста ЧТЗ до полуторка. Вся техника это на фронте. А если где в леспромхозе и есть в лесосеке какой тракторишка, так он за 40-50 километров не до ползет сюда. Район большущий, на сотни километров. Бездорожье, снега сплошные, сибирская глухомань. Удивляюсь, как ты из но ну, Катька сюда этот ЧТЗ пригнать умудрилась. За мазотом приехала, да попутно рабочую силу назад привезет, если найдет кого годных из калмыков. Ведь дорог совсем нет, а сейчас снегами все занесено. Слышь, товарищ майор, Да ладно тебя навеличивать, Петром Савельичем зови. Вот и говорю, Савельич, а что если мы эту ктерину, как ее побатчики, попросим помочь нам? А потом мы ей поможем. Катько побачке, да ей чуть больше восемнадцати, смехнулся железнодорожник. А фронт сбегал, вернулись. Здесь нужны трактористы, лес для фронта заготовлять. Семь братьев у ней на фронте. Половину полегло уже. Ну а что хотел ты? Видишь, да какое дело? Хранить-то людей все равно надо будет. Э, так вот, где там у вас кладбище или где их хранить будут? Туда сразу перевести на тракторных санях. Только трактор с санями, а погрузка-разгрузка мое дело. И похоронить тоже поможем. Совесть мучает. НКВДшник скрипнул зубами и опустил глаза. Ослепили приказы, правильно ты сказал. Рыли землю копытом, выполняя их. А теперь буду рыть могилы. У меня три дня есть, все сделаю. А чем Катьке-то поможешь? А вон видишь, сани у него какие. Два бревна донастил кое-какое, бочки еле стоят. А мои солдаты сделают на сани высокий кузов ограждения. доск вижу вас валом. Туда сенца, или солом накидай, сади людей, доедут за милую душу. Дело охраны говоришь, скажу об этом первому, поможет он тебе снять грех с души. Хотя грехи дело вечное. Откуда мысль такая появилась? А, в Аркуте на лес повале работал, видел такое? Ладно, первый сам идет сюда. Усталый пожилой мужчина в добротном полушубке, каракулевой шапке, в галифе и валенках первым протянул руку обоим майорам. «Что будем делать, Петр Савельевич? Мертвых спецпереселенцев много, что сильно действует на психику людей, как прибывших, так и местных». «А вон товарищ майор, сопровождающий этот поезд, предложил погрузить всех мертвых на тракторные сани и вывести прямо к месту захоронения». «Дельное предложение, товарищ». «Только, Андрей Васильевич, место захоронения надо вам определить». «А чего определять? От ограды кладбища отмерь 200 метров и храни». Количество человек, их фамилии и даты ко мне на стол. «Врача надо», — добавил начальник станции. «Врач есть из моей команды», — поспешил майор охраны. «Вот и чудесно. Быстрее готовь этот состав, Петр Савельевич, для погрузки кавалерийского полка». И первый секретарь глухо кашляя повернулся уходить. «Андрей Васильевич, из дальних леспромхозов и колхозов за спецпереселенцами никто не приехал. Их скопилось здесь уж больше тысячи. Боюсь, люди начнут мерзнуть намертво, и костры не спасут». Суд. Первый секретарь, глядя в почерневший снег, произнес. «Будем изыскивать возможность для вывоза их отсюда. А куда, И сам не знаю. С другими районами будем созвониваться, Может, туда возьмут. А главное, чем вывозить. Нет техники». Махнув рукой, он пошел к концу состава, где еще шла разгрузка людей. Теперь понял, охрана, какой подарок вы нам подкинули». «Ну, в этом вы я небольшой винтик». «Ладно, не оправдывайся. Ты тут тоже наломал дров. Хочешь остаться живым, слушай меня». Так «Что, Савельич, что скажешь, все сделаю». «Значит так, срочно дай команду, чтобы из вагонов выгружали только живых людей, и мертвых оставлять в вагонах. Как только живых выгрузишь, состав отгоним вон туда, за поворот». Вон там и будешь разгружать свои грехи. Учти, когда начнет двигаться эшелон, люди побегут за ним. Не так просто оторвать живых от мертвых. Всех выгруженных из вагонов сгоняй вон туда, к последним кострам, дальше от хвоста поезда, и чтобы охрана не проморгалась, держала толпу. Потом доставишь охрану на полуторке к месту разгрузки. Сейчас первому скажу, что он трактор с отправил туда. Пока она доползет по снегам, как раз в то время под. Подойдет. «Смотри, майор, поступи умно при сдерживании толпы объясни своим воякам. Не вздумай открыть стрельбу, у трупов здесь будет еще больше. Больше тысячи народу здесь собралось. Многие уже поняли, что половине из них здесь будет крышка. Хоть старухи и бабы здесь в основном калмыцкие, но глотку порвать тебе найдут способ. Здесь они на воле, не заперты в вагоне. Многие говорят, недаром все равно нам умирать, так что думай». «Спасибо тебе, Савельич, постараюсь». Но ну, а мне там делать пока нечего. Пойду к первому, объясню ситуацию, ведь не зря он тоже переживает за мертвых». И еще Катьку никто не заставит возить мертвяков, если только первый секретарь не прикажет. Она ведь по своему заданию приехала. Выдели там ей в дорогу каких харчишек, а то она последний кусок хлеба калмыкам отдаст. Все сделаю». И майор охраны побежал к вагону, откуда несся дикий крик. Двое солдат никак не могли оторвать калмычку средних лет, очевидно, от дочки лет четырех. Девочка была мертва уже несколько дней назад, судя по ее посиневшему лицу и ввалившимся глазам. От нее шел нехороший запах. Обезумевшая мать намертво вцепилась в ребенка и ступленно визжала. «Не надо! Не надо!» Солдаты нерешительно толпились около нее, брезгливо прикасаясь к ребенку. Из вагона уже вышли все, кто мог выйти сам, и даже были вынесены плохо ходячие. Осталось лежать несколько трупов в дальнем углу, и вот эта калмычка портила всю погоду. «Слышь, Лёха, я сейчас вырублю по затылку ее, а ты сразу выдёргивай морша в угол его, а ее долой из вагона. Ты видишь, на виду мы, в дверях люди смотрят. Поди, знай, кто они. Давай, тащи ее из дверей долой!» Калмычка продолжала кричать. Подбежавший майор живо оценил обстановку и зашипел на солдат. «Что-то вроде блядская, совсем отупели? Отпустите ее, пусть к кострам идет. там десятки таких. Женщина, выходите, никто не тронет вашего ребенка. Калмычка замолчала и подавив рыдание, сказала чисто по-русски. «Спасибо». Выскочил из вагона и скоро затерялась в толпе. «Быстро проверить все вагоны и закрыть их на петли. Мертвых разгружать будем в другом месте. Вы двое должны быть в тамбуре последнего вагона. И никого больше. Ясно? Так точно. Бегом с первого до последнего вагона все проверить. Если кто по дурости на нас и мертвых выгрузил, погрузить их обратно в вагон. Уезжайте с поезда. Вон за тот поворот. Только вы двое. Остальные сдержат толпу и не вздумайте стрелять в людей в крайнем случае в воздух, а то мы догоним вас, оповестить всю охрану, я к машинисту паровоза. И майор побежал к паровозу, изредка останавливаясь среди своих солдат и что-то им приказывая. Первый секретарь со своим помощником, забравшись на кучу дров и поворачиваясь ко всем во все стороны, громко кричал. Граждане, спецпереселенцы, слушайте внимательно, прошу вас, кто хорошо говорит и понимает русскую речь, подойдите сюда поближе. Передайте своим, кто далеко от меня. Тысячная толпа заколыхалась в разных местах, ее послышалась громкая калмыцкая речь и совсем всех сторон сюда заспешили в основном молодые и средних лет калмычки и старики. Натужно выбрасывая впереди себя костыль, пробивался в солдатской шинели и молодой калмык. На шинели была приколота медаль, которая неимоверно болталась при его дергающейся ходьбе. Увидев, что к нему подтянулось человек до 50 первый секретарь вытянул вверх руку и, потоптавшись на куче дров, развернулся лицом к поезду. Люди тоже невольно разворачивались к нему лицом, но к поезду были спиной, а в собравшихся, первый секретарь громко начал свою речь. «Граждане спецпереселенцы, мы с вами оказались в одной беде, которую народила проклятая война. Я не буду разбираться, по какой причине вы оказались здесь, понеся огромные потери. Точно так же мне не объяснить вам, какие потери понесли наши сибирские дивизии под Сталинградом и Москвой. И на всех фронтах Великой Отечественной войны за эти годы с фашистскими гадами весь наш советский народ». Идет время, все будет подсчитано. История определит, кто был прав, кто виноват. А сейчас надо жить, работать, помогать фронту. Я вижу, среди вас нет работоспособных мужчин, ваших мужей и сыновей. Они на боевом или трудовом фронте. Точно так же и у нас, куда бы ни прибыли все боеспособные мужчины на фронте. Многие из них погибли, защищая родину. Развернувшись боком первый секрет. Секретарь увидел, что лязгнув буферами, поезд начал тихонько двигаться. Охрана, держа автоматы наперевес, сыпанулась с насыпи и стягивалась ближе к хвосту поезда. В толпе послышались крики, началось движение, многие побежали к поезду. Навстречу им неслась охрана, выставив автоматы с криками «Назад! Назад!» И вдруг, как по команде, охранники остановились и, припав на колено в снег, дружно повели автоматами по толпе. У первого секретаря засосало под ложечкой до противной тошноты. Неужели будут стрелять? Бежавшие к поезду также в раз остановились, а поезд, набирая скорость, уходил все дальше и дальше за поворот и вскоре скрылся из виду. Солдаты поднимались, отряхивали снег с колен и, повесив автоматы за спину, не оглядываясь, поспешили к полуторе которая вскоре увезла их в направлении ушедшего поезда. «Ух!» – выдохнул первый, вытирая потный лоб. «Граждане спецпереселенцы! Ваших сородичей похоронят вон там, на том кладбище!» Он указал рукой, куда ушел поезд целях соблюдения санитарии прошу не препятствовать выдаче умерших. Мы постараемся побыстрее определить вас на постоянное место жительства. Но нет транспорта, нет техники. Все ушло на фронт. Вы должны помогать нам. В ближайшее селение человек по 40-50 можете сами дойти пешком. Только, чтобы с вами обязательно были люди, говорящие по-русски. А сейчас военные привезли полевые кухни, где вы можете получить пищу и чай. Не не долго оставаться на этой станции у костров надо как-то устраиваться полевые кухни здесь пробудут только два дня и укатят на фронт со вновь сформированной частью я первый секретарь кпсс манского района зовут меня андрей васильевич вон там в 10 километрах районный центр село шалинское большое село вокруг которого много совхозов колхозов и леспромхозов поедите двигайтесь в том направлении там везде люди помогут а эта станция комарчага маленькая деревушка здесь вам никто ничем не поможет здесь погрузка разгрузка и до свидания запомните мои слова вам здесь жить с нами назад не уехать сейчас вы безо всякой охраны разойдитесь поселом некоторых из вас отвезут кто приехал за вами там на местах вас возьмут на учет бежать отсюда невозможно снега морозы далеко да и везде на станции охрана патрули всего вам доброго и первый секретарь спрыгнул с кучи дров. К нему смело подошла средних лет калмычка и на чисто русском представилась. «Здравствуйте, я Мингаманджиева, медицинский работник. Вон там под навесом начались роды у молодой матери. Чем могу, тем помогаю». «Вот и хорошо, будет первый новорожденный калмык на сибирской земле», заулыбался первый секретарь. «Сейчас я вам выделю полоску и вы прямиком в госпиталь, в районный центр. Попутно возьмите еще того, кто поместится». И поискав глазами по сторонам, он поманил за собой калмычку. Подойдя к молодой бабёнке, стоящей около лошадиной повозки, он поздоровался и спросил. «Откуда?» «Из Сосновки!» «Хорошо!» рожницу надо в госпиталь Шалинский отвезти. Вот врач, ну и еще кого-то она возьмет. А мне работники на свиноферму нужны. Вот и хорошо. Отвезешь, вернешься, наберешь кого хочешь, а потом через недельку за рожницей приедешь и ее с тобой прихватишь. Так, Минга? Та внимательно посмотрела на женщину-вощицу. Фельдшерский пункт есть у вас? Нету, милая. Организуем. Спасибо вам. И калмычка смело подала свою руку первому секретарю. Тот пытливо поглядел ей в глаза и, сняв рукавицу, встряхнул ей руку. «Ну что, поехали?» И женщины, подмяв под себя солому на санях, поехали к навесу. За что же все-таки их сюда прислали? Женщины детей. А мужиков что? Неужели расстреляли? Терзался вопросом районный бог партии. Померзнет их тут половина. «Слышь, Иван Сергеевич!» Обратился он к своему помощнику, толстенькому невзрачному человеку. Картина тебе, небось, здесь ясна. Этих азиатов или кто они там? Надо, во что бы ты ни стал растолкать по деревням, колхозам или с промхозом, рассеять эту толпу по району, короче. А там уже с местных властей будем спрашивать. Через два дня, чтобы здесь ни одного, ни живого, ни мертвого не было. Магистраль железнодорожная, центральная, проверенных глаз тьма. Под суд загреметь в одну секунду. И уж с нами нянчиться, как с этими калмыками, никто не будет. Квышки и точка. Уясняешь себе? Ах точно, Андрей Васильевич. Ну а по району мы сами боги. Какие сведения дадим, такие будут. С Рождеством Христовым вас» раскланялась с ним пожелая возница. ё-моё сегодня ши правду второй день рождества оглядываясь по сторонам заключил районный бог партии. За что вчера пили на заимке, я так и не понял. До сих пор не пойму, как ты узнал, что я там. Такую бабу пришлось оставить. Не мог ничего придумать, обязательно меня дергать. Мог бы, мог, только сегодня бы уже, наверное, мы с тобой под охраной ехали в Красноярск. Иди ты, изумился первый. Третий день крайком обрывает телефоны. Доложить обстановку в районе по прибытию эшелонов улуса и расселению их по району. Кстати, и сегодня в 16.00 прямая связь с крайком партии. «А ты чего им вкатывал?» «Ну, чё я мог им вкатывать, как неправду?» «Иван!» — поперхнулся первый. «Да успокойся, Васильевич. Еще после первого звонка позавчера сразу позвонил я Кузенкову». «Кому-кому?» — потирая лоб, спросил первый. «Начальнику Комарчаги». Пески к храмому. Ну и? Крайком звонил и на станцию. Майор исправно отвечал, что ты в гуще событий по приему лусовских эшелонов и распределению калмыков по району. Последний раз разговаривал я с Крайкомом партии. Они настоятельно попросили и приказали, чтобы ты в 16.00 сегодня был на проводе. Так что ты, Правильно Васильевич, врубился в события. Оттуда сверху тоже приказали, чтобы через два дня на станции не остался дух калмыцкого. А ведь будут будут эшелоны подходить? «Да ты что!» Первый схватился за голову. «Не печалься, Васильевич! Расхлебаем эту кашу. Главное спихнуть их со станции». «Спихнем, морозец поможет. А ну как работиться?» Подошел первый навстречу к начальнику станции. «Да вот такие дела!» Развел руками кузенков. «Не тяжело?» Поинтересовался первый секретарь. «Торожах тяжелее. Все время на морозе. Башку могут проломить». «Хорошо, что понимаешь, Петр Савельич». «Ну я поехал. 16.00 крайком на проводе, сам понимаешь. Люди мы с тобой партийные, один воз везем. Тут Иван останется. Решайте все тут разумно. Людей на помощь подошлю, колхозы пошевелю, пригонят повозки, никуда не денутся. На повозки садить самых немощных, здоровые пусть идут пешком. Главное спихнуть их со станции». «Само собой». Буркнул майор. «Ну все. Да, тебе могут помочь вояки, отправляющиеся на фронт. Прежде чем грузить их в с лошадьми и техникой, ставь им условия: отвезти в райцентр 200-300 азиатов. Военные люди изобретательные сообразят, как это сделать. Ведь площадка под погрузку всего на 2-3 вагона, остальные ждут, дурака валяют. А так доброе дело сделают и погрузиться успеют. «Добро подумаем». «А что там за шум?» «Да, кормежка началась. Люди в драку лезут. Не столько есть, сколько пить. Чай для калмыков – дело важное». «Иван Сергеевич, что тут у нас по пропитанию спецпереселенцев?» «Все нормально, Андрей Васильевич. Все согласно приказов и указанных сумм. Первый шелон, правда, был накормлен с опозданием. Запоздала информация о прибытии, и военные запоздали, пока с полевых учений прибыли. А так Ефимов вовремя доставляет полевые кухни». Ну, пища, скажем, не ресторан, может и не до пуза, но кипяток, организованный кузинковым есть день и ночь. 500 литровый котел у дальних костров прямо в водокачки бурлит, и сено там же. А сено-то для подстилки. Не только, в основном для чая. Как? А так, заварив котел охапку сена, соли брось туда, и калмыцкий чай будет готов. Молока, говорят, еще надо добавить. Ишь ты... «Непременно попробую. Напробуемся, еще много чего. Новые люди, много чего нового неизвестного увидим. Чумы не натащили бы сюда или болезней каких неизвестных, вот тогда попляшем». «Ладно, бог не выдаст, свинья не съест. Война, думаю, скоро закончится, сейчас 44 й да и фрица уж поперли во многих местах, так что только пятки сверкают». «А, впереди еще много беды будет. Ох, много!» Сдохнул Кузенков. «Ладно, не паникуй. Поехал я, работайте!» И первый секретарь распахнул дверку полуторки, которая сразу рванула в сторону райцентра. «Мог бы в пустой кузов человек двадцать посадить». «Сейчас, Петенька. Первый секретарь района — это бог района. А бог должен иметь авторитет и недоступность.